Глава 8. Ересь Джона Мейнарда Кейнса. За несколько лет до смерти Торстейн Веблен совершил нечто вовсе на него не похожее, а именно начал играть на рынке ценных бумаг. Друг предложил купить акции нефтяной компании, и озабоченный надвигающейся старостью Веблен решил рискнуть частью собственных сбережений. Сначала фортуна улыбалась ему. И он даже немножко заработал. Но, по-видимому, неудаччим было суждено сопровождать этого человека на протяжении всей жизни. Стоило бумагам подняться в цене, как выяснилось, что они были задействованы в махинациях. В итоге его вложения обратились в пыль. Этот случай важен лишь потому, что он обнажил очередное слабое место в облига. Если же рассматривать заключение незадачливого профессора в более широком контексте, то они были явлением в высшей степени показательным. Дело в том, что он был поражён тем же заболеванием, что и все его сограждане. Если даже самые стойкие наблюдатели не смогли удержаться от глотка, то стоит ли удивляться, что вся страна опьянела от напитка благополучия. Бесспорно, все признаки процветания были на лицо. К концу 1920-х годов 45 миллионов работающих американцев получали 77 миллиардов долларов в год. Подобного потока доходов мир ещё не знал. Когда Герберт Гувер со всей своей прямотой заявлял, что уже скоро с Божьей помощью наступит день, когда наш народ забудет о бедности, он был близорук. А кто не был. Тем не менее президент основывался на неопровержимом факте. Среднестатистическая американская семья того времени жила, ела и одевалась лучше, получала от жизни удовольствий больше, чем любая среднестатистическая семья за всю историю человечества. Смотрясь в зеркало, народ привыкал со своим новым отражением, которое вселяло куда больше оптимизма, чем авантюрные идеалы баронов-разбойников. Председатель демократической партии Джон Араскб довольно точно описал положение вещей в заголовке статьи для журнала для домохозяек: Все должны стать богатыми, сберегая 15 долларов в неделю. писал раз как. И вкладывая деньги в надёжные ценные бумаги, по итогам 20 лет человек получит по меньшей мере 80.000 долларов и 400 долларов ежемесячного дохода. Он станет богатым. В основе приведённых расчётов лежало предположение, что получив свои дивиденды, около 6% годовых, человек немедленно вложит их опять. Существовал и более соблазнительный путь к обеспеченности. Если бы Приверженец формулы Раскова просто-напросто потратил свои дивиденды и позволил собственному богатству расти вместе с рынком ценных бумаг, он достиг бы необходимого уровня благополучия за то же время, но с куда меньшими затратами энергии. Предположим для простоты, что наш герой откладывал по 15 долларов в неделю, накопил за год 780 долларов и в 1921 году купил на них акций В этом случае уже через 12 месяцев его деньги превратились бы в 1092 доллара. Учитывая ежегодные 780 долларов, к 1925 году он накопил бы 4800 долларов. В следующем году его состояние составило бы 6900 долларов. Он был бы обладателем 8800 долларов в 1927. -м. И трудно поверить, 16 тысячами долларов всего годом позже. К маю 1929-го в его активе числилось бы 21 тысяча долларов, а с учётом инфляции — около 200 тысяч долларов в пересчёте на 1980-е годы. Рынок продолжал своё восхождение практически без перерыва на протяжении более десятка лет. И разве можно было винить того, кто решил, что дорога к процветанию наконец найдена? Парикмахеры и чистильщики обуви, банкиры и предприниматели — все они играли, и все выигрывали. И если о чём и сокрушались, то лишь о том, что раньше до такого не додумались. Вряд ли стоит слишком подробно останавливаться на том, что произошло потом. В ужасную последнюю неделю октября 1929 года рынок лопнул. Брокерам на фондовой бирже могло показаться, что сквозь окна на них обрушился неогарский водопад. Рынок охватило неконтролируемое стремление сбыть всё, что было на руках. Доведённое до чая Они рыдали и рвали на себе воротнички. Они исступлённо наблюдали за тем, как колоссальные состояния таяли словно кручёный сахар и срывались на хрип в попытке докричаться до покупателей. Невесёлые шутки той поры содержат немалую долю истины. Говорили, что к каждой акции Goldman Sachs прилагался бесплатный револьвер, а при заказе номера в отеле клерк интересовался: "Нужна вам комната для сна или выпрыгивание из окна?" Истинный масштаб катастрофы стал ясен лишь после того, как пыль улеглась. В течение двух безумных месяцев рынок растерял всё, что успел нажить за два замечательных года. 40 миллиардов долларов исчезли, словно их никогда и не было. К концу трёхлетнего периода от 21 тысячи долларов, накопленных незадачливым инвестором на бумаге, осталась лишь пятая часть. От семи реально сбережённых им тысяч осталось едва ли половина. Выяснилось, что мир будущего, где каждый человек становился богачом, был всего лишь приятным наваждением. Сейчас кажется, будто произошедшее было неизбежным. Рынок опирался на суды, за сохранность которых никто не мог поручиться. Фундамент величественного дворца благополучия состоял сплошь из плохо закреплённых балок гнилой древесины. Да, формула Расскоба была безупречна с арифметической точки зрения. Но она не учитывала, что сберегать 15 долларов при средней зарплате в 30 не так-то просто. Без всяких сомнений, потоки национального дохода производили впечатление своим объёмом. Но стоило бы проследить за направлением тысяч крошечных ручейков, как становилось ясно, что выгоды от них распределялись крайне неравномерно. 24 тысячи семей, расположившихся на вершине общества, получали доходы, втрое превышавшие достаток шести миллионов самых бедных домохозяйств. В среднем, те, кому повезло, жили в 630 раз богаче, чем их менее удачливые сограждане из низов. Недостатки системы этим не ограничивались. На фоне невиданной роскоши мало кого волновали 2 миллиона оставшихся без работы американцев. А спрятавшиеся за мраморными фасадами банки вымирали со скоростью примерно пары в день ещё за 6 лет до катастрофы. Нельзя не отметить, что средний американец распоряжался свалившимся на него богатством с холодной расчётливостью самоубийцы. Обложившись с судами, он купил в кредит всё, что только мог. А затем, с упорством, достойным лучшего применения, накупил на взятые в долг деньги безумное количество акций. Всего, по некоторым оценкам, около 300 миллионов штук. Чем и предопределил свою судьбу. Что бы мы ни говорили сегодня, Тогда подобные сценарии было трудно предугадать. Чуть ли не каждый день на американцев сваливалась очередная цифра, уверявшая народ в непоколебимости его положения. Среди убоюканных искусственными свидетельствами процветания оказался даже знаменитый Ирвинг Фишер, экономист из Йельского университета. В какой-то момент он объявил, что мы достигли очень высокого плато и теперь уже не покинем его. Через неделю, когда акции сорвутся с края этого самого плато, Фишеровская фигура речи будет вызывать лишь кривую ухмылку. Катастрофический обвал фондового рынка был не самым страшным потрясением для целого поколения американцев, выросшего в атмосфере абсолютной уверенности в завтрашнем дне. Куда страшнее было то, что происходило в каждом доме. Возможно, несколько примеров лучше всего остального расскажут о тех мрачных годах. Так, в городе Манси, штат Индиана, своей славой, обязанном уже упоминавшемуся исследованию средний город. К концу 1930 каждого четвёртого заводского рабочего был вышвырнут на улицу. В Чикаго большинство работавших женщин получали меньше 25 пенсов в час, а четверти не доставалось и 10 пенсов. Только на одной из нью-йоркских улиц каждый день выстраивалась двухтысячная очередь безработных, мечтавших о корочке хлеба. Если вернуться к масштабам страны, За год жилищное строительство сократилось в 20 раз. 9 миллионов сберегательных счетов прекратили своё существование. Закрылись 85 тысяч предприятий. Совокупный объём затрат в стране сократился на 40%. Дивиденды упали на 56%. А общая сумма вознаграждений — на 60%. Настоящий ужас Великой депрессии состоял в том, что она и не думала заканчиваться или смягчаться. В 1930-м народ храбро насвистывал «Счастливые дни вернулись», тогда как национальный доход снизился с 87 до 75 миллиардов долларов. В 1931-м у всех на устах была «У меня есть 5 долларов». Доход продолжал падать и остановился на 59 миллиардах. Через год музыка стала более печальной. Братток не найдётся дайма, и доход вёл себя соответствующим образом, достигнув жалких 42 миллиардов. К 1933 году страна находилась в полной растерянности. В результате продолжительного спада национальный доход сжался до 39 миллиардов. От более чем половины богатств четырёхлетней давности не осталось и следа. Уровень жизни не опускался так низко ни разу за последние 20 лет. Уличные перекрёстки, дома, гувервили. Везде толпились безработные, чья численность составляла 14 миллионов. Складывалось ощущение, что гордый дух надежды навсегда покинул американскую землю. Именно безработица переносилась сложнее всего. Миллионы никому не нужных людей были подобны тромбам в кровеносной системе экономики. Одно их присутствие, убедительнее любой книги, доказывало, что с системой что-то не ладно. Экономисты же лишь заламывали руки, терзались вопросами без ответов и взывали к духу Адама Смита, но не могли ни поставить диагноз, ни предложить курс лечения. Безработица, и тем более безработица подобного масштаба, просто-напросто отсутствовала в списке возможных заболеваний организма. Она воспринималась как абсурдное, нелогичное, а значит, невозможное. Тем не менее, с ней нужно было бороться. казалось предельно логичным, чтобы взявшийся изучить и нарушить это парадоксальное соседство дефицита производства и чётной ищущих работу людей человек происходил из левой части политического спектра и активно сочувствовал пролетариату. Иными словами, был зол на систему. В действительности случилось иначе. Тот, кто осмелился бросить вызов проблеме, был самым настоящим дилетантом и держался подчёркнуто нейтрально. Правда же заключалась в том, что талант его был удивительно многогранным. Например, он написал на редкость заоумный трактат по теории вероятностей. Трактат, который, по мнению Бертрана Рассела, невозможно похвалить сильнее, чем он того заслуживает. Его способности управляться с недоступными другим логическими каверзами ничуть не уступали умению без видимых усилий зарабатывать деньги. Своё полумиллионное состояние Он сколотил, пойдя по одной из самых предательски соблазнительных дорог к богатству торговле валютой и товарами на международных рынках. Мало того, книга по математике была написана в свободное от работы на государственной службе время. А на увеличение своего благосостояния он тратил не как не больше получаса в день, причём при этом не покидал постели. Его разносторонность этим не ограничивалась. Разумеется, он был экономистом, экономистом из Кембриджа. И в полной мере обладал подавающим достоинством и эрудицией. Когда же дело дошло до женитьбы, его внимание привлекла не учёная дама, а прима-балерина из знаменитой труппы Дягилева. Он умудрялся в одно и то же время быть едва ли не самым любимым участником Блумсберийского кружка, созвездия наиболее ярких и передовых британских интеллектуалов, и занимать обычно не ассоциирующуюся С безудержной интеллектуальной энергией должность председателя страховой компании. Будучи оплотом стабильности, когда дело касалось тонких интриг международной дипломатии, он тем не менее, при желании и с готовностью отбрасывал свою безупречную корректность в сторону и был хорошо знаком со многими сторонами жизни европейских политиков, включая их страхи, предубеждения относительно финансового дела и любовниц. Он начал коллекционировать современное искусство задолго до того, как это вошло в моду, но будучи воспитанным в соответствии с классическими традициями, обладал наиболее полным собранием частной переписки Ньютона. Он успел побывать директором как собственного театра, так и Банка Англии. Он был знаком с Рузвельтом и Черчиллем, Бернардом Шоу и Пабло Пикассо. Садясь за партию в бридж, он превращался в сущего спекулянта. предпочитая головокружительные комбинации надёжным, но более скучным вариантам. Раскладывая пасьянс, становился статистиком, тщательно подчитывавшим вероятность двух выигрышей подряд. Однажды он обмолвился, что жалеет лишь об одном, что выпил за свою жизнь мало шампанского. Джон Мейнард Кейнс, а именно так звали нашего героя, принадлежал к старому английскому роду, восходящему к некоему Уильяму де Кейнсу. А по времени к 1066 году, году вторжения норманнов в Англию, приверженный традициям Кейнс предпочитал думать, что величие черта семейная. И действительно, его отцом был Джон Невил Кейнс, сам довольно известный экономист. Но дар сына было невозможно объяснить одними лишь генами. Скорее возникло ощущение, что в силу счастливого случая одному человеку достались таланты, полагавшиеся по меньшей мере полудюжине людей. Он родился в 1883 году, в том самом, когда умер Маркс. Двух экономистов роднит то, что их земные пути хоть ненадолго, но соприкоснулись, а также глубочайшее влияние, оказанное именно философией капитализма. Но вообще говоря, представить двух более разных людей трудно: резкого, угрюмого и разочарованного в жизни Маркса, томило безысходность собственного положения. Как мы знаем, его перу принадлежит приговор капитализму. Кейнс же любил жизнь, и шёл по ней с удовольствием и непринуждённо, а его постоянным спутником был успех. Неудивительно, что плодом именно его замыслов стал капитализм жизнеспособный. Возможно, корни вдохновенного пророчества крушения стоит искать именно в череде неудач, что преследовало Маркса в его повседневном существовании. Но тогда в качестве объяснения убедительнейшей защиты, осуществлённой Кенсом, напрашивается жизнь, проведённая в атмосфере радости и успеха. Уже в детстве, которое прошло на фоне последних лет правления Виктории, стало ясно, что ребёнка ожидает великая судьба. В нежном возрасте 4,5 лет он начал задумываться над экономическим значением процента. В 6 его интересовала работа мозга, а уже через год Отец находил Кейнса исключительно приятным собеседником. В подготовительной школе мистера Гудчайлда его способности убедительно проявлялись в обращении с одноклассниками. Один из них стал рабом и беспрекословно носил за ним книги в обмен на решение трудного вопроса из домашнего задания. Ещё с одним был заключён коммерческий договор, по которому Кейнс соглашался предоставлять одну библиотечную книгу в неделю, а другая сторона в свою очередь обещал не приближаться к первой ближе, чем на 15 ярдов. В 14 он подал заявку на получение стипендии на обучение в Итоне и добился своего. Казалось, ледящая кровь истории об английских частных школах были сплошю выдумками. Он не подвергался унижениям, и его никто не подавлял интеллектуально. Напротив, он расцветал. Оценки были одна лучше другой, награды сыпались гроздьями. Кейнс приобрел жилет лавандового оттенка. Пристрастился к шампанскому, вытянулся. Хотя и стал немного сутулиться, отрастил усы, начал заниматься греблей, поднаторел в искусстве спора и не превратившись в сноба, искренне полюбил Итон. В написанном в 17 лет письме к отцу он демонстрировал необычную для своего возраста проницательность. В решающую фазу вступала англобурская война, и директор школы выступил с речью по этому поводу. Кейнс блистательно передал её содержание всего в пяти фразах. Всё было как обычно: должны выразить благодарность, не уронить достоинства школы. Если что и делать так на совесть. В общем, как и всегда. Если Итон был успехом, то Королевский колледж в Кембридже стал истинным триумфом. Альфред Маршалл умолял его стать профессиональным экономистом, а с профессором Пигу, наследником Маршалла на кембриджском троне, Они раз в неделю завтракали. Заняв пост секретаря студенческого совета, он автоматически влился в очередь будущих президентов самого известного в мире негосударственного дискуссионного кружка. Его внимание искали Леонард Вулф и Литан Стрейч, впоследствии его любовник. И в результате на свет появилось то, что потом станет известно как Блумсберийский кружок. Примечание. Леонард Вулф 1880-1969 годы. Английский писатель, политолог и государственный служащий. Муж Вирджинии Вулф. Литтон Стрейчи, 1880-1932 годы. Английский писатель и критик. Кейнс занимался скалолазанием. Стрейчи жаловался на бесконечные дурацкие горы. В огромных количествах скупал книги и редко отрывался от споров до наступления рассвета. Одним словом, он блистал. Он был самым настоящим феноменом. Увы, даже феноменам необходимо питаться. И очень скоро ребром встал вопрос о выборе профессии. Денег у него было немного, хотя академическая карьера обещала ещё меньше. Кроме того, он желал большего. Я бы хотел управлять железной дорогой, создать трест или, по крайней мере, надувать почтенных инвесторов, писал он Стрэйч. Ведь научиться делать всё это так просто, и вместе с тем так увлекательно. Но ни дороги, ни треста на горизонте не маячило. А надувательство нельзя было объяснить ничем другим, кроме как свойственной Кенсу игривостью. В итоге он решил двигаться к успеху через государственную службу. Безразличие, с которым он сдавал соответствующие экзамены, заставило сестру встрече поинтересоваться. Не была ли его беззаботность деланной? Нет. Он просто во всём досконально разобрался и не видел смысла нервничать. Кейнс считал, что окажется в первой десятке. Так и случилось. К финишу он пришёл вторым. Причём свою низшую оценку получил за экономическое участие испытания. Вот его объяснение. Он очевидно знал больше, чем было известно экзаменаторам. В любом другом случае непростительно дерзкая, эта ремарка по сути своей была абсолютно справедлива. Его путь лежал в управление по делам Индии, где он и очутился в 1907 году. Кейнс с первого дня люто возненавидел работу. Дома его ждали первые наброски книги по теории вероятностей, которые поглощали основную часть молодой энергии, а обязанности мелкого клерка в государственном учреждении ничем не напоминали управление железной дорогой. По его собственному признанию, Всех усилий хватило на то, чтобы переправить племенного быка в количестве одной штуки в Бомбей. А карьера государственного служащего могла оборваться из-за единственного неправильно понятого заявления. В конце концов, он уволился и вернулся в Кембридж. Но проведённые в офисе годы не были потрачены абсолютно в безпользе. Его знания внутренних дел Индии легло в основу написанной в 1913 году книги Денежное обращение и финансы в Индии. Книга эта, по общему мнению, стала маленьким шедевром, а её 29-летний автор удостоился невиданной чести. Его приняли членом в созданную в том же году Королевскую комиссию по денежному обращению в Индии. Кембридж нравился ему куда больше. Слава его росла, и в знак искреннего уважения к его достижениям Кейнсу доверили редактировать наиболее влиятельный в своей сфере британский «Экономик Джорнал». приняв предложенный пост, он занимал его в течение следующих 33 лет. Но даже Кембридж не шёл ни в какое сравнение с Блумсбери. Это слово обозначало одновременно место на карте Лондона и состояние души. Крошечная группка интеллектуалов, к которой Кейнс примкнул ещё будучи студентом, обзавелась собственным домом, философией и репутацией. Скорее всего, за всё время через кружок прошли не более двух-трёх десятков человек. но именно их мнения в конечном счёте и определяло творческую жизнь Англии. Там были Леонард и Вирджиния Вулф, Эдвард Морган Форстер и Клайв Белл, Роджер Фрай и Литан Стрейч. Стоило Блумсбери улыбнуться, и на завтра начинающий поэт просыпался любимцем критиков. Неодобрение же предвещало конец так и не начавшейся карьеры. Поговаривали, что блумсберицы могли произнести слово действительно с 12 различными смысловыми оттенками, не последним из которых несомненно был оттенок утончённой скуки. Группа в одно и то же время умудрялась быть воплощением наивности и прожжённого цинизма, храбрости и уязвимости. Без безумия тут тоже не обошлось. Чего стоит знаменитая проделка с Дредноутом. Вирджиния Вулф тогда ещё Стивен Вместе с несколькими друзьями загримировавшись под императора Абиссинии со свитой и сопровождаемые всевозможными почестями, проникли на борт одного из самых тщательно охраняемых боевых кораблей его величества. Сочетая функции советника и арбитра, Кейнс играл во всём этом очень важную роль. А к какому бы предмету он не рассуждал, он поражал своей уверенностью, так что композитору Уильяму Уолтону, хореографу Фридрику Эштону Да и многим другим профессионалам и творческим людям ничего не оставалось, как привыкнуть к его нет, нет, вы совершенно заблуждаетесь. Необходимо добавить лишь, что к нему намертво приклеилась кличка Поццо в памяти корсиканском дипломате, прославившемся разносторонностью своих увлечений и живым умом. С таких забавных шалостей и приятного времяпрепровождения начинался путь того, кому уже очень скоро было суждено поставить на уши весь капиталистический мир. Война нарушила до тех пор безмятежное существование Блумсбери. Кейнс поступил в Министерство финансов, чтобы начать работу над зарубежными финансами Великобритании. По всей видимости, его феноменальная натура и здесь сполна проявила себя. В этом смысле очень показательная история, рассказанная впоследствии одним из сослуживцев. Возникла острая необходимость в испанских песетах. Несмотря на трудности, требуемую сумму удалось наскрести. Кейнс немедленно сообщил об этом обрадованному министру. Последний заметил, что хотя бы на ближайшее время у нас есть запас писет. «Боюсь, что нет», — отвечал Кейнс. «Что?» — выпалил до смерти напуганный начальник. «Я всё продал. Так я собью цены». Именно это и случилось. Скоро он стал одним из ключевых сотрудников министерства. Первый биограф Кейнса, экономист Рой Хард, свидетельствует. что люди, чьему мнению можно было доверять, считали, что Кейнс больше других сотрудников гражданской службы способствовал приближению победы в войне. Может быть, так оно и было. Но у Кейнса находилось время и на иные вещи. Оказавшись с финансовыми поручениями во Франции, он счёл, что разрешение денежных отношений между двумя странами будет способствовать покупке английской национальной галереи нескольких французских картин. А сделав такое заключение, Приобрёл для британцев произведения Коро, Делакруа, Фарена, Гагена, Ангра и Мане. Немного не мало на 100.000 долларов. И вдобавок умудрился ухватить одного Сезанна для себя. Париж постоянно обстреливали немцы, и цены были приятно невысокими. В Лондоне он ходил на балет. Лидия Лапухова танцевала красавицу в женщинах в хорошем настроении и делала это с потрясающей страстью. Читта Ситвел пригласила её на вечеринку, где она и познакомилась с Кенсом. Можно лишь представить невероятное сочетание классического английского Кенса и поистине классических затруднений Лидии с этим языком. Она выдавала, например, такие сообщения: "Я не могу находиться за городом в августе. Мои ноги оказываются сплошь искусанными юристами". Но всё это было лишь отдалённо связано с главной проблемой тех дней устройством послевоенной Европы. Теперь Кейнс был важным человеком, одним из тех неизвестных широкой публике персонажей, что стоят неподалёку от кресла главы государства, готовые шипнуть на ухо необходимое слово. На высший экономический совет в Париж он отправился в ранге заместителя министра финансов со всеми вытекающими отсюда полномочиями. И по сути был единственным представителем министерства на конференции. Тем не менее, он оказался не в первом ряду. И даже занимаемое им высокое кресло не помогло Кенсу принять более серьёзное участие в игре. Должно быть, он ужасно переживал и проклинал собственные бездействия, когда у него на глазах Климонсо обвёл Вильсонова круг пальца, и вполне человечные мирные договорённости уступили место договорённостям, замешанным на чувстве мести. Уже несколько недель, как я никому не писал, сообщал он матери в 1919 году. Поскольку полностью вымотан отчасти самой работой, отчасти тем ужасом, что вызывает у меня окружающее зло. Никогда в жизни я не был так несчастен, как в последние 2 или 3 недели. Этот мир возмутителен, невозможен и не в состоянии принести ничего, кроме новых несчастий. В попытке воспрепятствовать, по его выражению, убийству вены, он даже забыл о болезни, но волну уже было трудно остановить. Итоговые мирные условия были поистине унизительными. Германия должна была выплатить настолько крупную сумму в качестве репараций, что стране пришлось обратиться к самым низким приёмам международной торговли, лишь бы достать необходимые фунты, франки и доллары. Конечно, в то время так думали лишь немногие. Но Кейнс отчётливо видел в Версальском договоре стимул к возрождению, причём в куда более серьёзных масштабах немецкой автократии и милитаризма. В отчаянии он ушёл в отставку. А за 3 дня до подписания договора начал переносить свои возражения против произошедшего на бумагу. Вышедшая в декабре того же года, он писал её с удвоенной силой и яростью. Книга "Экономические последствия Версальского мирного договора" сделала автора по-настоящему знаменитым. Превосходно написанная, книга не давала спуска никому. Кенсу были прекрасно знакомы все главные действующие лица. и в их описаниях мастерство писателя помножалось на разящую точность критика из Блумсбери. Так Климонсо был очарован Францией и разочарован во всем человечестве, включая своих коллег. Вильсон же, подобно Одиссею, выглядел не в пример мудрее. Стоило ему сесть. Но даже эти блестящие портреты меркли на фоне анализа вреда, принесенного мирной конференцией. Для Кейнса конференция была лишь местом для сведения политических счетов в условиях полного пренебрежения к настоящей проблеме возрождению Европы в качестве единого и хорошо функционирующего целого. Совет четырёх не уделял никакого внимания этим вопросам, занятый иным. Климонсо желал сокрушить экономическую жизнь своего врага. Ллойд Джордж заключить сделку и привести домой что-нибудь, о чём общественность могла бы поговорить с неделю. А президент не делать ничего, что не было бы справедливы и правильно. Поразительно. Фундаментальная экономическая проблема Европы, голодающий и распадающийся перед их глазами, была единственным вопросом, к которому было невозможно привлечь интерес четырёх. Репарации стали для них главным вопросом из области экономики, и они решили этот вопрос как задачу из области теологии, политики или предвыборных фокусов. Со всех возможных точек зрения, кроме той, что принимало во внимание экономическое будущее государств, чью судьбу они решали. За этим следовало высказанное в весьма торжественном тоне предупреждение. Опасность, стоящая перед нами, таким образом состоит в быстром падении уровня жизни населения европейских стран до точки, которая для многих будет означать реальный голод, что уже случилось в России и почти случилось в Австрии. Люди не всегда будут умирать тихо. И голод, который приводит одних в состояние летаргии и безнадёжного отчаяния, вызывает у других нервную неустойчивость истерии и отчаянный гнев. И эти последние, попав в безнадёжное положение, способны перевернуть остатки организации и утопить саму цивилизацию в отчаянных попытках удовлетворить всепоглощающую личную нужду. Такова опасность, против которой сейчас должны объединиться наши ресурсы: смелость и идеализм. Книгу ждал оглушительный успех. То, что договор никуда не годен, стало ясно сразу, как только он был подписан. Но Кейнс первым увидел это, произнёс вслух и к тому же призвал к полному пересмотру документа. Теперь все знали его как экономиста, обладавшего завидным даром предвидения. И лишь утвердились в своей оценке Когда предложенный в 1924 году план Дауса положил начало длительному процессу изменений. Примечание. План Дауса репарационный план для Германии, разработанный международным комитетом экспертов под руководством Дауса и утверждённый 16 августа 1924 года на Лондонской конференции держав-победительниц в Первой мировой войне. Предусматривал предоставление Германии займов и кредитов для восстановления её промышленного потенциала. Кейнс сделал со знаменитостью, но вопрос о его дальнейшей деятельности оставался открытым. Он выбрал бизнес. Причём бизнес самый рискованный. И, использовав капитал в несколько тысяч фунтов, принялся спекулировать на международных рынках. Потеряв почти всё, он остался на плаву благодаря займу от банкира, незнакомого ему лично. на бывшего высокого мнения о его работе в военный период. Пришёл в себя, а затем сколотил огромное по тем временам состояние в 2 млн долларов. Всё это делалось без видимых усилий. Кейнс презирал инсайдерскую информацию, а однажды даже заметил, что игрокам на Уолл-стрит были бы обеспечены невероятные барыши, достаточно лишь перестать обращать внимание на секретную информацию. Он сам был себе оракулом. А точнее, свою роль тут играли пристальнейшее изучение балансов фирм, поистине энциклопедическое знание финансов, интуитивное мнение относительно главных персонажей, не говоря о несомненных способностях к торговле. С утра, ещё лёжа в кровати, он изучал донесения своей финансовой разведки, принимал решения, делал необходимые звонки. И всё. Его день освобождался для более важных вещей, таких как экономическая теория. они с Давидом Рикардо наверняка стали бы хорошими друзьями. Кстати, деньги Кейнс зарабатывал не только для себя. Став козначеем Королевского колледжа он превратил изначальную сумму в 30 тысяч фунтов в куда более соблазнительные 380 тысяч. Он также управлял финансами инвестиционной компании и компании, занимавшейся страхованием жизни. Одновременно с этим Кейнс редко когда занимался только одним делом, Он писал для Manchester Guardian, регулярно преподавал в Кембридже, причём в его исполнении сухая теория становилась приправленной детальными рассказами о традициях и персонажах, населявших международные рынки. Приобретал всё новые картины и книги. Кроме этого, после бурных романов с Литоном Стрейчи, Дунканом Грантом и множеством других мужчин, Кейнс женился на Лидии Лапуховой. Вчерашней балерине пришлось осваивать совершенно новую для неё роль супруги Кембриджского профессора. И она с этой задачей, к удивлению и облегчению друзей Кенса, справилась блестяще. Конечно, ей пришлось оставить свою карьеру. Но один из навещавших Кенса в знакомых позднее свидетельствовал о доносившихся с верхнего этажа хлопках. Время от времени Лидия занималась любимым искусством. Она была удивительно красива. Он же был идеальным обожателем. Не то чтобы статным, но высоким и исполненным чувство собственного достоинства. Крупное до неуклюжести тело казалось вполне подходящим постаментом для напоминавшего чуть вытянутый треугольник любопытного лица. Под прямым носом ещё со времён Итана сохранились аккуратно подстриженные усы. А пухлые, очень подвижные губы были тем более заметны на фоне ничем не примечательного подбородка. Но важнее всего были глаза. Спрятанные под изогнутыми бровями, они могли быть серьёзными, пронизывающими и гривами, или, как выразился один журналист, мягкими, словно телца пчёл, купающихся в голубых цветах. По всей вероятности, их выражение зависело от того, играл Кейнс роль государственного посланника, спекулянта, бриллианта из Блумсбери или любителя балета. У него была одна странная черта. Англичанин Кейнс предпочитал сидеть в позе китайского мандарина, пряча кисти рук в рукава пальто, подальше от посторонних взглядов. Это тем более любопытно, если учесть, что Кейнс испытывал чрезмерный интерес к чужим рукам и гордился своими. Дело дошло до того, что он заказал слепки собственных рук и рук жены и намеревался сделать слепки рук друзей. Встречая незнакомого человека, он прежде всего обращал внимание на рисунок его ладоней, пальцев и ногтей. Вот что записал Кейнс после первого разговора с Франклином Рузвельтом. Разумеется, поначалу эти вещи не вызвали моего интереса. Естественным образом, внимание моё сконцентрировалось на его руках. Крепкие, даже сильные, но не слишком умные или изящные, они заканчивались короткими закруглёнными ногтями наподобие тех, что можно увидеть у деловых людей. Я вряд ли смогу нарисовать их но не будучи выдающимися, на мой вкус, они не являются и обычными. Так или иначе они казались мне очень знакомыми. Где я мог видеть такие же? Я потратил больше 10 минут, напрягая память в поисках забытого имени, едва отдавая себе отчёт в произносимых мной словах о серебре, сбалансированных бюджетах и общественных работах. Наконец я вспомнил. Сэр Эдуард Грей. чуть более основательный и американизированный Сэр Эдуард Грей. Примечание. Эдуард Грей, 1862-1933 годы. Британский политик. Рузвельт же написал Феликсу Франкфуртеру о том, что имел продолжительную беседу с К, который мне очень понравился. Вряд ли президент остался бы при своём мнении, зная он, что сам К считал его вариацией на тему английского министра иностранных дел. Примечание. Феликс Франкфуртер, 1885-1965 годы. Американский учёный-правовед, верховный судья. К 1935 году Кейнс абсолютно состоявшийся человек. Денежное обращение и финансы в Индии были несомненным достижением. Выход экономических последствий Версальского мирного договора был встречен всеобщим восхищением. Да и предназначенный для более узких кругов трактат о вероятности имел не меньший успех. С последней книгой связан забавный случай. Как-то раз Кейнс ужинал с Максом Планком, гениальным математиком, разработавшим теорию квантовой механики, едва ли не самое выдающееся достижение человеческого разума. Во время еды Планк повернулся к Кейнсу и признался, что когда-то подумывал о занятиях экономикой, но решил, что это слишком сложно. По возвращении в Кембридж довольный Кейнс пересказал содержание беседы своему другу. "Удивительно", ответил тот. "Буквально на днях Бертранд Рассел говорил мне, что он тоже собирался посвятить жизнь экономике, только он решил, что это слишком просто". Но, как мы знаем, математика была лишь его хобби. Опубликованный в 1923 году трактат о денежной реформе вновь привлёк внимание всего мира. На сей раз Кейнс яростно атаковал нашу одержимость золотом, непонятную пассивность, с которой люди совершенно осознанно отреклись от власти над денежным обращением, переложив таким образом ответственность на бездушный международный золотой стандарт. Конечно, книга содержала множество терминов и выкладок. Но как и в каждой работе Кейнса, В ней изредка попадались и по-настоящему точные фразы, понятные любому. Один из его выпадов, вне всяких сомнений, пополнит фонд английских афоризмов. Рассуждая о долгосрочных последствиях одной из принятых экономических аксиом, он сухо отметил. «В долгосрочном периоде мы все умрем». Словно нанося последний штрих, в 1930-м он пишет трактат о деньгах. Длинную, сложную для восприятия, местами гениальную, а местами сбивающую с толку попытку объяснить поведение экономики в целом. Трактат был совершенно захватывающим чтением, ведь его автор пытался ответить на вопрос о том, что делает экономику столь нестабильной, постоянно движущейся от процветания к депрессии и обратно. Вряд ли стоит говорить, что вопрос этот занимал умы экономистов на протяжении десятилетий. даже если оставить в стороне серию крахов, спровоцированных спекулянтами, вроде крушения 1929 года и его предшественников в истории. Мы уже видели, как в 18 веке во Франции развалилась мессисипская компания. Становилось ясно, что система испытывала бесконечные приливы, чередуя рост с падением, словно человек, делающий выдох вслед за вдохом. К примеру, в Англии дела шли плохо в 1801 году. Хорошо в 1802-м, опять плохо в 1808-м, затем вновь хорошо в 1810-м. В 1815 году предпринимателям было снова не до смеха. И такая качка продолжалась ещё более столетия. Положение дел в Америке было схожим с точностью до конкретных дат. Что же стояло за этими колебаниями между периодами благополучия и упадка? Сначала деловые циклы пытались приравнять к массовым нервным расстройствам, Эти периодические падения, феномены по природе своей психические, и они появляются на свет в результате смешения отчаяния, надежды, воодушевления, разочарования и паники, писал один наблюдатель в 1867 году. Хотя это заявление вполне точно описывало настроение, царившее везде, от Уолл-стрит до Ломбард-стрит, от Ланкастера до Новой Англии, оно оставляло без ответа фундаментальный вопрос: что было причиной? настолько всеохватной истерии. При первых попытках нащупать ответ, его искали вне пределов экономической теории. Так уже знакомый нам Уильям Стэнли Джеванс выдвинул предположение, согласно которому виновниками наших бед были пятна на солнце. Надо сказать, что идея эта куда менее несуразна, чем кажется на первый взгляд. Джеванс был потрясён тем, что в период с 1721 по 1878 год Средняя продолжительность деловых циклов составляла 10,46 года. А пятна, открытые сэром Уильямом Гершелем в 1801 году, появлялись на Солнце с периодичностью в 10,45 года. Джеванс был убежден, что корреляция слишком сильна, чтобы оказаться простым совпадением. По его мнению, пятна влияли на погодные циклы. Те, в свою очередь, обуславливали циклические колебания количества осадков. Осадки приводили к колебаниям урожая, а те к чередованию циклов деловой активности. Теория была неплохой, если не считать одного но. Более аккуратный подсчёт показал, что истинная периодичность появления пятен составляет около 11 лет. И поэтому изящная связь между небесной механикой и экономическими неурядицами нарушилась. Солнечные пятна остались проблемой астрономов. А желающие найти причины смены деловых циклов обратились к более приземлённым вещам. Если точнее, они обратились к области ещё более века назад привлёкшей внимание уклюжего, но обладавшего прекрасной интуицией Мальтуса. К сбережениям. Нам не составит труда вспомнить замечательство Мальтуса и его нечётко сформулированное ощущение, что сбережения могут стать причиной общего насыщения. Рикардо поднял его насмех Милль счёл мысль несерьёзной, и она перекочевала туда, где находили пристанище сомнительные и опасные идеи. В экономическое подполье. Шутка ли? Сказать, что сбережения могут быть источником неприятностей, значило поставить под сомнение бережливость как таковую. Это было почти безнравственно. Не писал ли сам Адам Смит: "Неужели то, что мы называем добродетельным в поведении каждой семьи, может навредить всему народу?" отказываясь видеть в сбережениях преграду для роста экономики, ранние экономисты вовсе не были голословны. Они основывались на фактах. Дело в том, что в начале 1800-х годов те, кто сберегал, как правило, были теми же людьми, кто использовал сбережения по назначению. В жестоком мире Рикардо и Милля лишь обеспеченные землевладельцы и капиталисты могли позволить себе не тратить все деньги сразу. но и они тут же вкладывали их в производственную деятельность того или иного рода. Как следствие, акт сбережения справедливо назывался накоплением, ибо у монеты было две стороны. Во-первых, это был процесс стягивания большого количества денег, во-вторых, немедленного их употребления для покупки инструментов, строений или земли, требовавшихся для получения новых сумм. К середине XIX века структура экономики заметно изменилась. Богатство стало распределяться равнее, а значит, возможность сберегать открывалась всё большему и большему количеству людей. В то же самое время укрупнявшиеся компании начали придерживаться более строгих правил. Всё чаще в поисках нового капитала они залезали не в карманы своих владельцев или управляющих, а в кошельки совершенно незнакомых им сограждан. Таким образом, сбережение и инвестирование окончательно оформились как разные процессы. Отныне соответствующие решения принимались различными группами людей. Это и навлекло неприятности на всю экономику. В конечном счёте Мальтус оказался прав, пусть и по причинам, о которых он сам даже не подозревал. Эти неприятности настолько важны для понимания феномена экономической депрессии, что на них стоит остановиться поподробнее. Наверное, следует начать с вопроса о том, как измеряется богатство народа. Оно заключено не в золоте. Ведь терзаемая нищета Африка довольно долгое время не испытывала дефицита заветного металла. Богатство не скрыто в физических активах. В 1932 году дело было вовсе не в том, что разом испарились здания, шахты, заводы или леса. Процветание и спад зависят главным образом не от былой славы, но от сегодняшних достижений. И поэтому значительным показателем является уровень нашего дохода. Когда многие из нас в индивидуальном порядке, а следовательно и все мы вместе взятые, зарабатывают больше, то и общество становится процветающим. Когда же наш личностный, национальный доход сокращается, мы входим в период спада. Концепция национального дохода по природе своей не является статичной. Действительно, одна из главных характеристик экономики непрекращающийся поток доходов из одних рук в другие. С каждой новой покупкой мы перекладываем часть собственного дохода в карман другого человека. Точно так же наш доход до последней монетки в конечном счёте складывается из денег, потраченных другими людьми, вне зависимости от того, получаем мы зарплату, ренту, прибыли или процент с капитала. Возьмите любую долю своего дохода, и вам станет ясно, что она происходит из чужого кошелька. Его обладатель либо пользовался вашими услугами, либо постоянно заглядывал в ваш магазин, либо приобрёл продукцию компании акциями или облигациями, которой вы обладаете. Именно в результате этой непрерывной циркуляции денежных потоков, напоминающей, как заметил кто-то, стирку чужих вещей, экономика постоянно получает новые жизненные импульсы. На практике процесс обмена доходами осуществляется естественно и без особых помех. Все мы тратим большую часть доходов на полезные и приносящие нам удовольствие товары, так называемые товары потребления. А поскольку мы делаем это довольно регулярно, то можем быть уверены, заметная доля национального дохода не лежит без движения. Один тот факт, что нам необходимо есть и во что-то одеваться, а также что мы не отказываем себе в удовольствиях, обеспечивает стабильный и довольно внушительный поток расходов со стороны каждого из нас. До сих пор всё довольно просто и бесхитростно. Но есть одна часть наших доходов, непосредственно не становящаяся доходом других лиц. Речь идёт о сбережениях. Преди нам в голову спрятать эти деньги под подушку или сохранить их в наличной форме, и кругообразный поток доходов несомненно будет нарушен. Оно и понятно. Ведь в этом случае мы возвращаем обществу меньше, чем оно дало нам. Если бы подобный процесс замораживания средств был повсеместным и не прекращался, за ним вскоре последовало бы всеобщее падение доходов, вызванное сокращением объёмов движущихся по экономике средств. Экономика оказалась бы в депрессии. К счастью, этот разрыв в потоке доходов является редкостью. На самом деле, мы не кладём собственные сбережения на полку. мы вкладываем их в акции, облигации или банки, и таким образом позволяем им работать на кого-то ещё. Так, покупая акции, мы передаём свои сбережения непосредственно предпринимателю. Если же мы относим их в банк, то он может ссудить их деловому человеку, которому требуется капитал. Относим мы деньги в банк или покупаем страховку или ценные бумаги, всегда находятся каналы, позволяющие им вернуться в круговорот доходов и помогают в этом предприниматели. Когда они берут наши деньги и тратят их, последние так или иначе появляются вновь в форме чьего-либо оклада, заработной платы или прибыли. Но, и это очень важно, связывающий сбережения с инвестициями канал нельзя воспринимать как данность. Бизнесу не требуются деньги для осуществления своих ежедневных потребностей. Он покрывает свои расходы из тех денег, что получает в качестве выручки. Фирмы нуждаются в сбережениях в том случае, если расширяют собственное производство, как правило, регулярное поступление продаж не в состоянии покрыть затраты на возведение новой фабрики или полномасштабное обновление оборудования. Именно здесь и начинаются неприятности. Нечуждая бережливость общества будет постоянно стараться откладывать часть своего дохода. Но бизнес вовсе не всегда находится в положении благоприятствующем росту и расширению. Когда будущее не внушает оптимизма, в силу перенасыщения на одном из рынков, напряжённости международной обстановки, переживаний бизнесменов в связи с инфляцией или же любой другой причиной, стимул совершать инвестиции тут же исчезает. Зачем предпринимателям увеличивать мощности, если они смотрят в будущее с содроганием? Отсюда и возможность наступления спада. Если наши сбережения не инвестируются фирмами в целях расширения своей деятельности, Наши доходы обязательно снисятся. Нас ждёт та же сжимающая спираль, что и в случае, когда мы заморозили сбережения. Может ли нечто подобное случиться в реальной жизни? Мы поговорим об этом позже, а пока заметим, с каким необычным и бесстрастным противостоянием мы имеем дело. Перед нами лишь весьма добродетельные граждане, благоразумно пытающиеся сберечь часть своих доходов, и не менее добродетельные предприниматели, столь же благоразумно старающиеся понять, располагает ли текущая ситуация к принятию рисков в виде закупки нового оборудования или постройки нового завода. Как ни удивительно. От этих с виду невинных решений зависит судьба всей экономики. Случись так, что они разойдутся? Например, фирма предпочтет инвестировать меньше, чем люди собираются сберечь. Экономике придется приспосабливаться к хватке депрессии. Важнейший вопрос о том, стоит нам ждать роста или спада, зависит главным образом именно от этого. В каком-то смысле подобная уязвимость перед лицом колебаний в инвестициях и сбережениях вот цена, которую мы платим за экономическую свободу. Этой проблемы не было в Советской России или, если на то пошло, в Египте времён фараонов. Ведь в тех странах, что управляются по указанию сверху, объёмы инвестиций и сбережения определяются властями. И полный контроль над экономической жизнью страны означает, что сбережения народа пойдут именно на строительство пирамид и электростанций. В капиталистическом мире всё по-другому. Здесь сбережения и инвестиции возникают в результате решений свободных экономических агентов. И ровно потому, что решения эти некем не направляемы, они могут оказаться несоответствующими друг другу. Может быть, инвестиций будет недостаточно, чтобы впитать все сбережённые нами деньги. А может, последних не хватит для того, чтобы профинансировать все желаемые инвестиции. Спору нет, экономическая свобода крайне желательна. Но не надо забывать, что её обязательными спутниками являются колебания от расцвета к упадку и обратно. Начинает казаться, что мы совсем позабыли о Джоне Мейнарде Кейнсе и его трактате о деньгах. Но это не совсем так. Трактат представлял собой блестящий анализ этих расхождений между сбережениями и инвестициями. Идея не принадлежала Кейнсу. Многие экономисты до него указывали на ключевую роль этих факторов для понимания циклов деловой активности. Но как и всегда, прикосновение Кейнса заставило сухие абстракции играть новыми красками. Вот что он писал. Люди привыкли считать, что совокупное богатство нашего мира мучительно копилось благодаря добровольному отказу отдельных индивидов от удовлетворения своих насущных потребностей, которые мы зовём бережливостью. Тем не менее, вполне очевидно, что воздержание как такового недостаточно для возведения городов или осушения болот. Созданием и улучшением наших владений занимается предпринимательство. Если предпринимательство не стоит на месте, богатство будет копиться вне зависимости от того, что делает бережливость. Если же оно уснёт, то наше богатство пойдёт на убыль, чем бы бережливость не занималась». Несмотря на мастерство анализа, стоило Кейнсу поставить точку в трактате, как он сам же, образно выражаясь, и порвал его на мелкие кусочки. Оказалось, что в его теории колебаний сбережений и инвестиций есть одно слабое место, причём очень важное. Она совершенно не объясняла, каким образом экономика может задерживаться в состоянии депрессии. Если использовать аналогию, согласно которой эти колебания напоминают движение качелей, то казалось бы, отягощённая избыточными сбережениями экономика должна в скором времени исправить свои недостатки и качнуться в противоположную сторону. Действительно, поведение сбережений, бережливости Нельзя назвать независимым от состояния инвестиций предпринимательство. Напротив, они встречались там, где предприниматели покупали сбережения или во всяком случае одалживали их на денежном рынке. Как и любой товар, сбережения имеют свою цену. Речь идёт о ставке процента. Таким образом, как казалось всем, в разгар спада поток незадействованных сбережений должен приводить к снижению цены. Точно так же, как скопление ботинок снижало цену обуви. Стоило же цене сбережений, ставки процента, снизиться, как стимул к инвестированию, по всей видимости, должен был вырасти. Если постройка фабрики казалась слишком дорогой при ставке в 10% годовых, вполне вероятно, что она будет видеться вполне доступной при снижении этой ставки до 5%. А значит, качельная теория гарантировала, что в деловой цикл будет автоматически вмонтирован аварийный выключатель. Возникающий избыток сбережений приведёт к снижению цены кредита, и предприниматели получат дополнительный импульс к расширению своей инвестиционной активности. Теория признавала, что экономика может войти в фазу спада, но утверждала, что долго она там не задержится. Но именно это и произошло во время Великой депрессии. Ставка процента упала, Но ничего не случилось. В ход были пущены проверенные временем лекарства от всех болезней. Щепотка облегчения в отдельных местах и щедрая порция оптимистического ожидания. Но пациент никак не желал идти на поправку. Несмотря на безупречную логику, теория откровенно не учитывала чего-то. Повествоя о размеренных колебаниях ставки процента, призванных уравновешивать качели сбережений и инвестиций, Что-то ещё должно было удерживать экономику от возвращения в привычное состояние. Кейнс вынашивал план своей великой книги довольно долго. Чтобы понять моё состояние, писал он в 1935 году Джорджу Бернарду Шоу, по чьему предложению только что перечитал Маркса и Энгельса и обнаружил, что те ему совсем не по нутру. Вы должны знать, что, на мой взгляд, я нахожусь в процессе написания книги по экономической теории, которая совершит переворот в наших взглядах на экономические проблемы. Конечно, не прямо сейчас, но на протяжении следующих 10 лет. Я не жду, что вы или кто-либо ещё поверит в это в данный момент времени. Что же до меня, то я не просто надеюсь, что мои слова окажутся правдой. Я вполне в этом уверен. Как и обычно, он оказался прав. книге было суждено стать настоящей бомбой. При всём при этом очень маловероятно, что Шоу удалось бы разглядеть в ней таковую, возьмись он за чтение Кейнса о труде. Тем кого не отпугивало название Общая теория занятости, проценты и денег, было достаточно перевернуть несколько страниц. Можно представить себе удивление Шоу, встретившего на 25-й следующий пассаж Обозначим через z цену совокупного предложения при объеме занятости n, а отношение между z и n запишем как z равняется функции от n и назовем функции совокупного предложения. Словно этого было мало, чтобы отвратить почти всех, в книге явно недоставало той общественной панорамы, что была знакома дилетанту по работам Смита, Милля или Маркса. Время от времени в ней можно встретить блистательные отступления. Как, например, очень знаменитый пассаж, проводящий параллели между покупкой акций и выбором победительницы конкурса красоты. Но они казались лишь оазисами в пустыне алгебры и абстрактного анализа. И всё-таки книга была поистине революционной, и никакое другое слово тут не подойдёт. Она перевернула экономику с ног на голову точно так же, как до неё это сделали богатства народов и капитал. Дело в том, что из общей теории вытекал потрясающий и в чём-то пугающий вывод. На самом деле, никакой системы безопасности не существовало. Экономика скорее походила не на раны или поздно приходящее в состояние покоя качели, а на лифт. Он мог как двигаться вверх или вниз, так и стоять на месте. Причём он с равной вероятностью мог остановиться как на первом этаже, так и на самом верху шахты. Иными словами, депрессия вовсе не являлась лекарством от самой себя. Экономика могла находиться в состоянии спада не определённо долгое время, словно заштилевший корабль. Как такое могло происходить? Разве в находящейся на дне экономике масса сбережений не будет настолько огромной, чтобы сбить ставку процента, сделать заёмные средства дешевле и таким образом заставить бизнес расширяться? Кейнс заметил, что в этой логике есть серьёзный просчёт. И его нельзя не заметить, обратив внимание на самый простой и очевидный, если задуматься об этом, факт экономической жизни. В период спада экономической активности не приходится говорить о потоке сбережений. Потому как во время экономического хаоса доход снижался, а снижаясь, он тянул за собой и сбережения. Как можно ожидать от общества одинаковых сбережений, и когда оно процветает, и когда еле сводит концы с концами? Недоумевал Кейнс. Очевидно, это глупо. Результатом депрессии будет не избыток сбережений, а их недостаток. Не поток, но тонкая струйка. Так всё и было на самом деле. В 1929 году граждане США отложили на чёрный день 3,7 миллиарда долларов своего дохода. А уже через 3 года они не сберегали ничего. Точнее, понемногу проедали сбережения, сделанные раньше. Отложившие на пике роста экономики 2,6 млрд долларов после выплаты налогов и дивидендов корпорации через 3 года потеряли уже 6 млрд. Очевидно, Кейнс был прав. Сбережения подобны роскоши, не выдерживающей испытания тяжёлыми временами. Но главное следствие снижения сбережений было даже важнее, чем потеря уверенности в завтрашнем дне. А главным было то, что экономика оказалась парализованной ровно в тот момент, Когда именно движение могло спасти её. Ведь если никакого избытка сбережений не было, то не было и давления на ставку процентов в сторону понижения, которое должно заставить бизнесменов занимать средства. Но ну, а без одалживаемых средств и инвестиционных расходов не могло и речи быть о росте. Экономика не сдвинулась бы ни на дюйм и оставалась бы в своём своеобразном равновесии. Несмотря на толпы безработных мужчин и женщин и простаивающие заводы и оборудование. Отсюда и парадоксальное существование нищеты посреди всеобщего процветания. И такая аномалия, как праздные люди и остановленные станки. На дне спада нас ждало жестокое противоречие между нуждой в товарах и недостаточным производством. Но противоречие это было исключительно нравственным феноменом. Экономика не служит удовлетворению человеческих желаний, потому как потенциально они безграничны. Производя продукцию, она старается насытить предъявляемый спрос, объём которого никак не может превосходить содержимое кошелька отдельного человека. Ровно поэтому безработные были в своём роде экономическими нулями. Находись они на Луне, их влияние на рынок было бы не меньше. Разумеется, стоит инвестициям сократиться, а экономике потерять в объёме, как в обществе начнут проявляться симптомы страданий и невзгод. но по словам Кейнса, эти общественные проблемы неэффективны. К сожалению, обеспокоенность народа своей судьбой не может служить адекватной заменой требуемым инвестициям. Когда сбережения снижаются вместе с инвестициями, экономический круговорот доходов сохраняет свою структуру, словно не обращая внимания на то, что он уменьшается в масштабах. Удивительное положение вещей. Трагедия на лицо, но главного злодея как будто и нет. Вряд ли кто-то может обвинить общество в том, что оно сберегает, тем более если бережливость на личном уровне почитается добродетелью. Точно так же довольно трудно порицать бизнесменов за то, что они не инвестируют. Ведь именно они, как никто другой, были бы рады сделать это, представився разумная возможность. Речь уже не идёт о справедливости, эксплуатации или даже людской глупости. Вопрос перестаёт быть исключительно нравственным. Сложность возникает из-за сбоев в системе, по сути, механических нарушений. Но это не снижает её цены. Эта цена безработаться. Пришло время для тезиса, который труднее всего переварить. Желание инвестировать не может существовать вечно. Рано или поздно инвестиции начнут сокращаться. Почему? В каждый отдельно взятый момент отрасль экономики ограничена размером рынка, который она обслуживает. Возьмём к примеру железные дороги в 1860-е годы, время бурных инвестиций в железнодорожное строительство. Умы магнатов тех времён не занимал рынок 60-х годов следующего столетия. В противном случае им пришлось бы прокладывать пути до несуществующих городов в незаселённых землях. Поэтому они построили всё, что могло быть использовано, и остановились. То же можно сказать и об автомобилестроении. Даже если бы к 1910 году у Генри Форда хватало средств на возведение завода, подобно построенному в 1950-м Ривер-Ружу, он бы очень скоро обанкротился. В то время не было не только дорог и заправочных станций. Не было спроса на такое количество автомобилей. Воспользуемся примером из более близкого прошлого. К концу 1990-х годов Американский бизнес тратил около триллиона долларов в год на новое оборудование. Многое, но меньше, чем 2 триллиона. Возможно, в какой-то момент именно эта сумма станет привычной. Но к моменту окончания 20-го столетия ситуация была именно такой. Вообще инвестиционные расходы меняются, следуя определённой логике. Вначале всё затмевает желание воспользоваться вновь открывшейся возможностью. Затем на смену ему приходит осторожность и боязнь вложить больше, чем нужно. В конце концов наступает период пассивности, когда на ближайшее время рынок оказывается насыщенным. Если бы на место каждого зашедшего в тупик инвестиционного проекта приходил новый, а риски внезапного падения не было бы и речи. В реальности такое развитие событий маловероятно. Каждое вложение не будет оправдывать себя лишь потому, что людские желания безграничны по природе своей. Экономика какой угодно страны покрыта густым слоем фирм, погибших в результате поспешных или необдуманных инвестиционных решений. Для принятия разумного решения необходимо нечто более конкретное, чем простая уверенность в будущем. Может быть, новое изобретение, неизвестный ранее способ производства или продукт, способный привлечь внимание покупателей. Как подтвердит любой бизнесмен, такие возможности представляются вовсе не каждый день. А значит, когда один инвестиционный проект умирает, нет никакой гарантии, что образовавшуюся брешь будет чем заткнуть. Если будет, если инвестиционные расходы лишь изменят структуру, не потеряв в объёме, экономика продолжит своё безмятежное плавание. Но если не каждая потеря в инвестиционных рядах может быть восполнена, Экономику ожидает спад. Рассуждая о присущей системе уязвимости, Кейнс писал: Древний Египет был вдвойне счастлив, и несомненно был обязан своим сказочным богатством тому, что в нём развивалось два вида деятельности, как сооружение пирамид и добыча благородных металлов. Плоды этой деятельности не могли непосредственно удовлетворить нужды человека и не использовались для потребления, а следовательно, и по мере увеличения изобилия они не утрачивали своей ценности. В средние века строили соборы и служили панихиды. Две пирамиды, какие две панихиды по усопшим? Вдвое лучше, чем одна. В случае с двумя железными дорогами от Лондона до Йорка? Это не так. В конце концов, перед нами возникал мрачный диагноз, поставленный общей теорией. Во-первых, находящаяся в депрессии экономика может оставаться в таком положении. И экономический механизм, что позволял ей выбираться из данного состояния, не является врождённым. Равновесие вполне может сосуществовать с безработицей и безработицей массовой. Во-вторых, процветание зависит от инвестиций. Если бы расходы предпринимателей на новое оборудование упали, в действие пришла бы сжимающаяся спираль. Спираль развития активизируется лишь в том случае, если бизнес увеличит инвестиционные расходы. И в третьих, на инвестиции нельзя полагаться как на приводное колесо экономики. В сердце капитализма лежит неопределённость, а не уверенность. Хотя предприниматели не были в этом виноваты. Системе постоянно грозило пресыщение, а пресыщение сулило экономический крах. Что и говорить, подобная перспектива не давала поводов для оптимизма. Но Кейнс не был бы самим собой, удовлетворившись он поставленным достаточно неутешительным диагнозом. Несмотря на наполняющие её страницы невесёлое пророчество, общая теория не задумывалась как смертный приговор. Напротив, она давала надежду и даже предлагала лекарство. По правде сказать, курс лечения начался ещё до того, как рецепт был обнародован. Лекарство пошло в ход ещё тогда, когда сами доктора не знали с уверенностью, к чему приведёт его использование. За сто дней нового курса было принято множество законодательных актов, скопившихся за время 20-летней апатии государства. Эти законы должны были поднять моральный дух и настроение недовольного народа. Но вернуть пациенту жизненные силы должен был не пакет социальных законопроектов. Тонизирующим средством послужило кое-что другое. Намеренное увеличение государственных расходов с целью стимулирования экономики. Всё началось с временных гарантий трудоустройства. В какой-то момент безработица достигла уровня, требовавшего государственного вмешательства, хотя бы из политических соображений. Не будем забывать, что в то время Дёрбан охватили волнения. Измученные люди шли маршем на Вашингтон. Целые семьи заселяли муниципальные мусоросжигательные станции в поисках тепла. И даже пытались отыскать еду в содержимом мусоровозов. Помощь была необходима. Она началась ещё при Гувере. При Рузвельте гарантии трудоустройства уступили место найму людей в качестве дворников, а затем и созданию рабочих мест посредством строительных проектов. Вдруг, словно неожиданно для себя самого, государство стало важнейшим инвестором, щедро вкладывая деньги в дороги, дамбы, зрительные залы, аэродромы, порты и жилищное строительство. Кейнс прибыл в Вашингтон в 1934 году. Именно к этому периоду относятся сделанные им записи о руках президента Рузвельта. Он призывал к тому, чтобы начатые программы были расширены. Согласно имевшейся статистике, инвестиционная активность частных лиц практически прекратила свое существование. Если в 1929-м бизнесмены выплачивали около 15 миллиардов долларов в форме вознаграждений, заработной платы и прибыли, то к 1932 году эта сумма снизилась до смехотворных 866 млн. Падение составило 94%. Было нужно срочно запустить инвестиционный мотор, когда-то поднявший экономический лифт до самого верха шахты. И Кейнс надеялся, что государственные расходы исполнят роль необходимого стимула, поскольку они увеличат общую покупательную способность американского народа. подготовят насос к работе, как говорили в те дни. В результате вышедшая в 1936 году общая теория предлагала не столько новую и радикальную программу действий, сколько защиту уже активно применявшегося образа действия. Защиту и необходимое объяснение. Общая теория показывала, что грозившая Америке, да и всему западному миру катастрофа Логичное следствие недостаточных инвестиционных расходов со стороны предпринимателей. А значит, лекарство было предельно разумным. Если бизнес не имел возможности расширяться, государство должно перехватить у него эстафетную палочку. Лишь отчасти шутя Кейнс писал. Если бы казначейство наполняло старые бутылки банкнотами, закапывало их на соответствующей глубине в бездействующих угольных шахтах, заполняла эти шахты доверху городским мусором, а затем, наконец, предоставляла бы частной инициативе на основе хорошо испытанных принципов «Ла Сэ-Фэр» выкапывать эти банкноты из земли, то безработица могла бы полностью исчезнуть. А косвенным образом это привело бы, вероятно, к значительному увеличению как реального дохода общества, так и его капитального богатства по сравнению с существующими размерами. Разумеется, более целесообразно было бы строить жилые дома и тому подобное. Но если тому препятствуют политические и практические трудности, то и предлагаемый вариант неплох. Несомненно, кому-то могло показаться, что многие довольно такие необычные шаги правительства едва ли более разумны, чем эксцентричное предложение Кейнса. В любом случае, теперь у подобных мер было логическое обоснование. Если частные предприятия не способны совершать масштабные вложения, государство обязано делать всё от него зависящее. Потребность в стимулировании того или иного рода была настолько очевидной, что хоть что-то было заведомо лучше, чем ничто. Но ну а если прямое стимулирование инвестиций не представлялось возможным, то надо было поощрять хотя бы потребительские расходы. Если инвестиции это самый капризный компонент системы, то потребление самый крупный. Таким образом, общественные работы должны были атаковать проблему по двум направлениям. Напрямую помогая поддерживать покупательную способность сидящих без постоянной работы людей и протаптывая путь для возобновления экспансии частного бизнеса. Вот отрывок из письма Кейнса в редакцию New York Times в 1934 году. Я смотрю на проблему восстановления экономики под определённым углом, а именно, как скоро нам на помощь придёт нормально функционирующий предпринимательский сектор. Соответственно, по каким каналам Как долго и в каком объёме должны течь повышенные государственные расходы? Обратите внимание на слово повышенные. По мнению Кейнса, государственные программы не должны становиться постоянным фактором экономической жизни. С его точки зрения, государство лишь протягивало руку помощи поскользнувшейся и отчаянно пытавшейся удержать равновесие в системе. Казалось, что он рассуждал вполне здраво, и на самом деле, ничего более здравого Никто не предложил. Несмотря на это, мероприятия по подготовке насосов к работе дали гораздо более скромные результаты, чем ожидали их организаторы. Общая сумма государственных расходов, составлявших около 10 миллиардов долларов в год, на период с 1929 по 1933 повысилась до 12, затем до 13, а в 1936 и до 15 миллиардов долларов. Частные инвестиции набирали обороты и даже отыграли две трети потерь. В том же 1936 году фирмы инвестировали 10 миллиардов собственных средств. После трёх лет государственных вливаний национальные доходы потребления увеличились наполовину. Безработица же словно и не думала исчезать. Да, она снизилась до приемлемого уровня. Но без дела оставалось ещё около 9 миллионов человек. Это лишь отдалённо напоминало о наступлении новой экономической эры. Эффективность лекарства была невысокой по двум причинам. Прежде всего, государственная программа была реализована в меньших объёмах, чем те, что требовались для возвращения экономики на уровень полной занятости. Уже позже, во время Второй мировой войны, расходы государства возросли до на тот момент потрясавшей воображение суммы в 103 миллиарда долларов. И в результате возникла не только полная занятость, но и инфляция. В рамках экономики мирного времени, каковой она являлась в 30-х годах, расходные программы подобных масштабов было трудно себе представить. Ведь даже весьма скромные попытки увеличить государственное присутствие в экономике приводили к разговорам о превышении федеральными властями своих традиционных полномочий. Хуже того, даже в самый тяжёлый для экономики период федеральную резервную систему сильнее беспокоила инфляция, а не безработица. И поэтому в ходу были меры, ограничивавшие банковское кредитование. Вторая причина была тесно связана с первой. Ни Кейнс, ни те, кто стоял у истоков государственных программ, не учли. Пациенты могут счесть, что предлагаемое лекарство ещё хуже одолевавшие их болезни. Государственные расходы задумывались как способ помощи бизнесу. Сами же предприниматели видели в них угрозу. Ничего удивительного. Новый курс породил волну неприязненного отношения к бизнесу. Казавшиеся незыблемыми ценности и стандарты внезапно подверглись критическому пересмотру. Пошатнулись сами концепции предпринимательских прав, прав собственности, роли государства. Традиционно его превосходство не ставилось под вопрос. Но за каких-то несколько лет бизнесу пришлось свыкнуться с новой философией, предполагавшей тесное сотрудничество с профсоюзами. согласие с новыми правилами и ограничениями и реформу многих привычных порядков. Ничего странного, что Вашингтон ассоциировался у бизнесменов с враждебностью, предвзятостью и откровенной радикальностью. И уж тем более нечего удивляться, что в подобной атмосфере полномасштабные инвестиционные проекты выглядели не слишком привлекательно. Как следствие, каждая новая попытка государства провести в жизнь программу такого размаха, чтобы расправиться с безработицей, А по всей видимости, она должна была вдвое превышать то, что было реализовано на самом деле. Разбивалось о всё новые обвинения в откате к социализму. В то же самое время, осуществлённых государством полумер оказалось вполне достаточно, чтобы предприниматели и думать забыли о самостоятельных попытках решения проблемы. Медицина знает много подобных случаев. Исцеляя пациента от одного недуга, лекарство ослабляет его за счёт побочных эффектов. Государственным расходом так и не удалось вылечить экономику. И помешала тому не экономическая некомпетентность, а возмущение, порождённое ими на идеологическом фронте. Не тщательно продуманная, но отчаянная экономическая политика вовсе не должна была создавать такие трудности. Не пусти государство в ход машину расходов, скорее всего, уже скоро частный бизнес вновь занял бы прежнее лидирующее положение. Так происходило в прошлом, и несмотря на всю серьёзность Великой депрессии, рано или поздно всё вернулось бы на круги своя. Но времени ждать не было. Американский народ ждал долгих 4 года и больше ждать не желал. Среди экономистов уже пошли разговоры о стагнации как перманентном состоянии капиталистической экономики. Внушительнее, чем когда-либо до этого звучал голос Маркса. Многие указывали на армии безработных как очевидное свидетельство его правоты. В какой-то момент на сцене появились технократы, и настало время вспомнить бормотание Веблина, уповавшего на инженеров, а не пролетариев. Нельзя было обойти вниманием и заставлявший кровь в жилах леденеть голос, который не уставал напоминать, что Гитлер и Муссолини, в отличие от остальных, хотя бы знают, как разобраться со своими безработными. На фоне сумбурных призывов к немедленным действиям и применению всё новых лекарств, идеи Кейнса, изложенные на страницах Общей теории, казались исключительно умеренными и вселяющими надежду. Поддерживая набор мер, призванных придать капитализму нужное направление, Кейнс вовсе не был противником частного предпринимательства. Если человек должен быть тираном, то пусть он будет таковым по отношению к своему банковскому счету, а не к согражданам. писал он на страницах общей теории, а затем добавлял, что если бы государство поставило перед собой узкую задачу осуществления достаточного количества инвестиций в общественные проекты, большая часть экономики могла бы и должна была быть отдана на откуп частной инициативе. Сейчас совершенно не кажется, что предложенное общей теорией решение было радикальным. Скорее Кейнс выдвигал объяснение того, почему неизбежное лекарство способно оказать целительное воздействие. Если экономика находилась в затруднении и грозило оставаться в таком состоянии долгое время, даже самые неожиданные решения были предпочтительнее нерешительности государства. Главный вопрос лежал в области нравственности, а не в области экономики. Во время Второй мировой войны профессор Хайек написал книгу Дорога к рабству. глубоко прочувствованное и логичное, несмотря на очевидное преувеличение, облечение излишне централизованной экономики. Кейнсу книга понравилась, да и идеи автора он разделял. Но помимо похвал он писал Хайку, что вынужден прийти к иному заключению. Я должен сказать, что нам нужно стремиться не к отказу от планирования или сокращению его объёмов, но вне всяких сомнений к их увеличению. При этом планирование должно исходить в обществах, максимально большое число членов которых, от вождей до обычных людей, разделяют вашу нравственную позицию. Умеренное планирование не будет представлять опасности, если разум и чувства ответственных за его проведение людей охвачены верным отношением к вопросам моральным. Относительно некоторых из них это и так справедливо. Наше проклятие в том, что заметное их количество, скажем так, стремятся к планированию не ради его плодов, но потому что они являются вашей моральной противоположностью и предпочтут служить скорее дьяволу, чем богу. Наивны ли надежды Кейнса? Можно ли на самом деле управлять капитализмом? Могут ли плановики в действительности открывать и закрывать кран государственных расходов с тем, чтобы дополнять, но ни в коем случае не заменять частные инвестиции? На этот вопрос ответ ещё не получен, и он остаётся частью нашей жизни. Отложим разговор о нём до следующей главы. Здесь же предметом нашего изучения является сам Кейнс и его мнения, насколько бы ошибочными они нам ни казались. И было бы непростительным заблуждением поместить этого человека, чьей целью было спасение капитализма, в лагерь тех, кто пытался его потопить. Да, он призывал к национализации инвестиций, Хотя так толком и не объяснил, что имелось в виду, но жертвуя частью, пытался спасти целое. На самом деле он был сторонником консервативных убеждений, преданным почитателем Эдмунда Бёрка и традиции ограничения роли государства, ярким представителем которой Бёрк являлся. "Как я могу принимать коммунистическую доктрину?" писал Кейнс в 1931 году, когда единодушие по этому вопросу мягко говоря, не наблюдалось. Если в качестве своей Библии недоступна никакой критики, она избрала устарелый Талмуд, по моему глубокому убеждению не только изобилующий ошибками, но и совершенно бесполезный для современного мира. Как я могу предпочитать лужу, где плавает рыба, самой рыбе? А невежественный пролетариат, буржуазии и интеллигенции, которые, несмотря на все недостатки, задают жизненные стандарты, и которым мы обязаны движением человечества вперёд? В теории Кейнса, равно как и в вынесенном им диагнозе и предложенном курсе лечения, можно найти множество недостатков. При этом нельзя не признать, что никто из утверждавших, будто Кейнс лишь ради собственного развлечения вмешивался в работу исправной системы, не произвёл на свет более осмысленной теории, глубокого анализа и убедительного лекарства. И уж точно никто не мог возражать против объявленной им цели создания капиталистической экономики, почти полностью избавленный от главной угрозы его существованию безработицы. Как мы уже отмечали, наш герой был просто не способен заниматься только одним делом. Одновременно с возведением у себя в голове конструкций общей теории, он на собственные деньги построил в Кембридже театр. Это было атипичное для Кейнса предприятие. Прежде убыточный, театр уже через 2 года начал окупать себя. А его творческий успех был самым что ни на есть впечатляющим. Кейн сумел соуспевать везде. Он выступал спонсором, продавцом билетов, когда соответствующий служащий исчез в неизвестном направлении. Мужем ведущей актрисы Лидия играла в пьесах Шекспира, собирая восхищённый отклики. И даже концессионером. При театре открылся ресторан, и Кейн ревностно следил за его финансовыми делами, сопоставляя доходы с разными типами представлений. словно пытаясь вывести зависимость потребления еды от полученного при просмотре удовольствия. В баре по очень низкой цене, дабы поощрить клиентов, наливали шампанское. Может быть, это был один из самых приятных периодов в его не лишённой приятных вещей жизни. Он продолжался недолго. В 1937 успешное восхождение было грубо прервано. Кейнс пережил сердечный приступ, и ему пришлось удалиться на покой. Конечно, покой понятие относительное. Кейнс продолжал играть на бирже, редактировать Economic Journal и писать блистательные статьи в защиту общей теории. Как-то раз при его появлении один учёный сказал: "Эйнштейн на самом деле сделал для физики то, что мистер Кейнс, по его мнению, совершил для экономики". Кейнс был не таким человеком, который пропустил бы это мимо ушей. Стоило ему захотеть, как он брал в руки своё разящее перо и буквально уничтожал критиков по одиночке и скопам, иногда применяя сарказм и нередко совершенно блестяще, и очень часто с нескрываемым раздражением. Многие непродолжительные знакомства оканчивались фразой «Мистер Энн отказывается понять меня», которая, по сути, очень напоминала полный отчаяния вздох. Тем временем надвигалась война. После Мюнхенского соглашения дела пошли ещё хуже. Кейнс с возмущением читал трусливые письма сочувствующих левым идеям людей в New Statesman and Nation, в руководстве которого он когда-то состоял. Он немедленно написал и отправил в издание следующие строки: Разве можно поверить, что существует некий обобщённый социалист? Я в его существовании верить отказываюсь. И далее Когда доходит до дела, не успевают истечь и 4 недели, как они вспоминают о том, что являются пацифистами, и начинают строчить пороженческие послания в адрес вашего издания. Таким образом, оставляя защиту свободы и цивилизации полковнику Твердалобому и старым друзьям под тройкратное ура. Когда война наконец началась, Кейнс был слишком слаб, чтобы занимать постоянный пост в правительстве. В Министерстве финансов ему выделили отдельный кабинет Надеялись использовать его интеллект. К этому времени он успел написать очередную книгу, как нам оплатить войну? Смелый план финансирования войны в качестве главного способа предлагавший использовать отложенные сбережения. План крайне простой. Определённая доля зарплаты каждого гражданина автоматически будет инвестирована в государственные облигации, а выплаты по последним произойдут не ранее окончания войны. Таким образом, сберегательные сертификаты будут погашены непосредственно в момент возникновения необходимости в устойчивом спросе со стороны граждан на производимую экономикой продукцию. Обязательные сбережения. Какой поразительный контраст с его более ранними попытками добиться своего рода обязательных инвестиций. Но образ мысли Кейнса не изменился. Настали другие времена. Раньше проблемой была недостаточность инвестиций, провоцировавшая безработицу. Теперь неприятности создавали излишние инвестиции, вызванные огромными расходами на вооружение, а результатом была инфляция. Изложенные в общей теории принципы настолько универсальны, что позволяли понять природу как инфляции, так и её противоположности безработицы. Всё просто переворачивалось с ног на голову. Теперь новых доходов было всё больше и больше, а не меньше и меньше. А значит, и новое лекарство должно было быть абсолютно другим. Если тогда Кейнс призывал стимулировать инвестиции любыми подходящими для этого способами, теперь он требовал точно того же, но относительно сбережений. На это стоит обратить внимание, поскольку многие ошибочно считают Кейнса экономистом, благоприятно относящимся к инфляции. Действительно, ещё со времён глубокой депрессии он одобрительно оценивал возможность рефляции, увеличения доходов, а не цен. но заключить, что он поощрял инфляцию как таковую, значит исказить его идею, которая наглядно иллюстрируется следующей цитатой из экономических последствий Версальского мирного договора. Как говорят, Ленин заявил, что наилучшим средством, чтобы разрушить капиталистическую систему, является разложение системы денежного обращения, непрерывно производя всё новые выпуски кредитных билетов, Правительство может тайно и незаметно конфисковать значительную часть богатств своих подданных. Посредством такого приёма оно не только конфискует, но конфискует произвольно. И между тем, как этот процесс многих доводит до нищеты, он также обогащает некоторых. Ленин без сомнения прав. Не может быть более хитрого, более верного средства для того, чтобы опрокинуть основу общества, чем расстройство денежного обращения. Процесс направляет все скрытые силы экономического закона в сторону разрушения и делает это так, что ни один человек из миллиона не в силах отыскать корень зла. Кейнс особо подчёркивал тот факт, что его идея касательно отложенных сбережений сделает распределение богатства более ровным, поскольку собственниками государственных облигаций станут буквально все. Несмотря на строгость и привлекательность лежавших в основе плана предложений, тот не получил достаточной поддержки. Слишком уж новаторским он был по сравнению с налогообложением, нормированием и добровольными сбережениями, проверенными орудиями финансовой политики военного периода. Кейнсова схема воспринималась как своего рода украшение, но так и не заняла центрального места, которое отводил ей автор. Но у того не было времени переживать по поводу холодного приёма. Он участвовал в очередной кампании в Британии. В 1941 году Кейнс полетел в США с остановкой в Лиссабоне. Это была первая из шести подобных поездок. Лидия отправилась с ним в качестве сиделки и телохранителя. После случившегося с ним сердечного приступа она взяла себе за правило вести учёт времени своего неутомимого мужа. И очень многие высокопоставленные персоны были крайне вежливы. Но нетерпелившим возражения тоном выдворены по истечении отведённого Кейнсом встречи срока. "Пора, джентльмены", говорила Лидия, и переговоры немедленно прерывались. Его визиты в Америку касались не простых вопросов финансирования Великобритании расходов на войну, а также грядущих проблем тяжёлого послевоенного периода. Тут Британия не была единственной заинтересованной стороной. Соединённые Штаты желали заложить основы международной торговли, которая не влекла бы за собой финансовых разногласий, так часто приводящих к разногласиям военным. Сторожевыми псами нового финансового порядка стали основанные тогда же Международный банк и Международный валютный фонд. На смену миру, где народы сосуществовали согласно принципу человек человеку волк, и всячески старались навредить друг другу, Должна была прийти новая эпоха совместной помощи странам, оказавшимся в финансовом затруднении. Заключительная конференция состоялась в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир. Несмотря на болезни и усталость, Кейнс играл первую скрипку, но главным образом на личном уровне. Что же до политических итогов, то финальный план учитывал в большей степени американские, чем английские предложения. Так или иначе, дневниковая запись одного из участников конференции многое говорит о личности Кейнса. Вечером я посетил крайне изысканное празднование. Оказалось, что сегодня исполняется 500 лет с момента подписания соглашения между Королевским колледжем Кембриджа и Новым колледжем Оксфорда. И Кейнс устроил небольшой банкет в своём номере в честь этого события. Кейнс, несколько недель ждавший этого дня словно какой-нибудь школьник, был на высоте. Он произнёс замечательную речь. Удивительный пример того, насколько неоднозначен этот выдающийся человек. Будучи радикальным в своих суждениях, культурно он совершеннейший консерватор берковского толка. Было очень тихо, как того и требовал повод, но слова Кейнса о нашем долге перед прошлым не могли не тронуть. Если мы продолжим решать большие задачи в том же духе, в каком начали разбираться с маленькими, То в будущее мира можно смотреть с надеждой, сказал Кейнс на закрытии конференции, и делегаты аплодировали ему стоя. Занимавшие его голову дела мирового масштаба, как это часто бывало, не препятствовали достижению менее важных целей. Он был назначен директором Банка Англии, в связи с чем объявил, что теперь все гадают, кто загладит грех, женившись на опороченной девушке. а также председателем новой государственной комиссии по музыке и искусству. Взвали в себе на плечи заботы о том, чтобы донести точку зрения Великобритании до международного сообщества, он не забывал вести обширную корреспонденцию, посвящённую музыкантам-путешественникам, делам балета «Вик Уэллс», поэтическим чтениям и библиотечным томам. Разумеется, Кейнс оставался увлечённым коллекционером. В библиотеке Фолджера он отыскал редчайшие издания Спенсера, И нисколько виноват, объяснил библиотекарю, что получил каталог, воспользовавшись своим положением в Министерстве иностранных дел. На него обрушились самые разные почести. Теперь он был аристократом, лордом Кейнсом, бароном Тилтонским, по имени купленным им в середине жизни имение, которое, как выяснилось, некогда принадлежало одной из ветвей Кейнсов. Университет Эдинбурга, Сорбонна и его родной Кембриджский университет присвоили ему почётные степени. Он вошёл в совет попечителей Национальной галереи. Помимо удовольствий существовала и работа. Настало время переговоров по Первой Суде Великобритании, и именно Кейнсу было доверено представлять свою страну. После его возвращения репортёр поинтересовался: "Правда ли, что отныне Англия будет сорок девятым штатом Америки?" Кейнс был краток: "Если бы. В 1946 Муки его завершились. Он вернулся в Сассекс, где собирался делить время между чтением, отдыхом и подготовкой к новому витку преподавания в Кембридже. Однажды утром им овладел приступ кашля. Лидия бросилась к кровати мужа, но тот был уже мёртв. Панихида проходила в Вестминстерском аббатстве. Его родители, 93-летний Джон Невил Кейнс с женой Флоренс, пришли проводить сына в последний путь. Англия горевала о потере великого лидера, ушедшего в тот момент, когда его проницательность и мудрость были нужные всего. В длинном некрологе, опубликованном 22 апреля, Times отмечала: "С его смертью страна лишилась великого англичанина. Что уж тут говорить, он не был ангелом. Этот ярчайший из великих экономистов, как и все они, был пусть и выдающимся, но человеком". со своими слабостями и недостатками. Так он был способен шумно ликовать, выиграв 22 фунта в бридж у двух графинь и герцога. Мог оставить жалкие чаевые алжирскому чистильщику сапог и отказаться признать свою оплошность, мотивируя это тем, что он не будет участвовать в обесценивании валюты. Мог быть на удивление мягким, смедленно соображающим студентом. Ведь, как он говорил, экономисты должны быть терпеливы, как дантисты. И при этом недопустимо резким с бизнесменом или чиновником по той или иной причине, вызвавшим у него неприязнь. Однажды сэр Гарри Гошин, председатель Национального провинциального банка, разгневал Кейнса, призвав того дать вещам идти своим чередом. Кейнс отвечал: "Как поступить? Смеяться или негодовать по поводу столь простодушных заявлений? Наверное, лучше всего будет просто дать сэру Гарри пройти его чередом". Кейнс пролил свет на природу собственного гения, говоря о совсем другом человеке. Рассуждая о своём старом учителе Альфреде Маршалле, которого он любил и любя же высмеивал как нелепого старикана, Кейнс перечислил необходимые экономисту качества. Изучение экономики не требует специальных талантов и необыкновенной одарённости. Не является ли в таком случае этот предмет очень легким в сравнении с особенно замысловатыми областями философии и естественных наук? Да, несомненно. Но сколь мало число тех, кто преуспевает в нем? Возможно, разгадка кажущегося парадокса такова. Хороший экономист должен обладать редким сочетанием навыков. В той или иной мере он должен одновременно быть математиком, историком, государственным деятелем и философом. Он должен понимать язык символов, но в разговоре использовать слова. Рассматривая частности, он должен держать в уме целое и умело совмещать размышления над абстрактным и конкретным. Он должен изучать настоящее в свете прошлого, не забывая о будущем. Он не может позволить себе упустить из виду никакую часть природы человека или его порождений. Он должен являть собой образец целеустремлённости и беспристрастности. надменный и неподкупный. Словно художник, иногда он должен быть ближе к земле, чем иной политик. Маршал, и об этом говорил Кейнс, лишь приблизился к этому идеалу. Типичный представитель викторианской эпохи, он не был бунтарем в достаточной степени, чтобы его исследования могли затронуть самые потаённые уголки общества. Кейнс преуспел больше. Для него принцип Блумсберийского кружка нет ничего святого распространялся и на официальную экономику наконец-то судьбой нашего мира заинтересовался человек ни настолько слепой, чтобы не видеть его недостатков, но и не слишком чёрствый, как эмоционально, так и интеллектуально, чтобы не желать ему скорейшего излечения если в своих экономических суждениях он был предельно строг, то в делах политических повиновался зову сердца И именно здесь стоит искать ключ к пониманию его мира ощущений. Что же можно сказать об анализе Кейнса? Тут всё сложнее. Так называемая кейнсианская школа главенствовала в американской экономической науке с 1940-х по 1960-е годы. Затем начался закат. И уже в 1980-м, по словам её верного сторонника Алана Блайндэра, трудно было найти американского экономиста в возрасте 40 лет, который считал бы себя кейнсианцем. В чём причина таких крутых перемен? Кейнс смотрел на экономику с высоты птичьего полёта, откуда казалось, что жизнь экономики определяют огромные потоки расходов, чьи размеры зачастую зависят от непредсказуемой жизнерадостности инвесторов. Маршалл же ставил во главу угла отдельные рынки, подчиняющиеся рациональным решениям продавцов и покупателей. Попытка увязать эти два подхода макро и микро В единую теорию окончилось неудачей. Отступление кейнсианства на другом фланге было связано с вновь возникшим интересом к вопросам теории денег, касающимся инфляции. Наконец, прописанное Кейнсом вмешательство государства в экономику вызывало всё больше сомнений. Утеряна была вера в то, что поведение индивидов не только поворачивает экономическую машину, но и заставляет её двигаться. И пропагандируемые Кейнсом меры не могли тому не препятствовать, не способствовать. С видимой лёгкостью отвоевала потерянные позиции. Кейнсианство ослабело, но и не думало умирать. 1980 год ознаменовался наступлением новой эпохи в истории экономической мысли. Отныне о существовании принятого всеми взгляда на функционирование экономики и речи не шло. Результатом послужил И до момента написания этих строк мало что изменилось. Кризис мира ощущений и его неизбежный спутник отсутствие однозначных практических рекомендаций. Как ни странно, а возможно, это даже закономерно. Кризис поразил США и в меньшей степени Англию, гораздо сильнее, чем континентальную Европу. Европейские экономисты никогда не были преданными почитателями Маршалла и держались на определённом расстоянии от Кейнса. В итоге в Скандинавии, Германии, Голландии и Франции родился своего рода прагматический сплав микро и макро. Вердикт звучал примерно так: Капитализм это безусловно единственная жизнеспособная система организации производства, но и ей не справиться без серьёзного вмешательства государства. Оно, в свою очередь, должно осознавать как настоятельную потребность своего участия в порождаемой растущей глобализацией и конкурентной борьбе. так и необходимость щедрого социального обеспечения и помощи в получении образования жертвам этого процесса. В сухом остатке получаем чрезвычайно прагматическую приземлённую философию, адекватную альтернативу которой нашей стране ещё предстоит найти. Именно к этой теме мы и обратимся, прежде чем завершить наш рассказ.